а затем и до 4-6 чайных ложек в день. Не следует смешивать разные соки, это ухудшает их качество. Яблоко лучше давать не в виде сока, а скобленое. Скобленое яблоко переваривается необычайно легко. Оно полезнее, чем тертое, так как не успевает окислиться под влиянием воздуха. Помимо полезных свойств, характерных для фруктов, яблочная мякоть впитывает в себя все кишечные яды. Яблочная кашица не только очищает кишечник, но и несколько улучшает обмен веществ, способствуя удалению избытка жидкости. Скаблить яблоко надо ложечкой из нержавеющей стали. Этот металл не окисляет витамины. Между кормлениями следует поить малыша кипяченой водой по 2-3 чайные ложечки. В сутки это составит 50-70 граммов. В жаркие летние дни количество питья увеличивается в два раза. У маленьких детей, тело которых содержит много воды, циркуляция ее, всасывание в кишечнике, выделение через почки, кожу, легкие, при испражнении... Происходит намного быстрее, чем у взрослых. Недостаток воды они переносят тяжело. При искусственном вскармливании ребенку можно продолжать давать смеси «малютка» или «деталакт». Если указанных смесей нет или ребенок их плохо переносит, приходится вводить в рацион простые молочные смеси – Сладкие и кислые. Смесь коровьего молока с крупными отварами и сахаром переваривается и усваивается ребенком намного легче и быстрее, чем одно молоко или один отвар. Молочные смеси приготавливают, используя три вида отвара круп гречневой, овсяной рисовой. Смеси с рисовым отваром способствуют закреплению стула. С отваром, наоборот, действует послабляюще. Это позволяет подбирать смеси с учетом особенностей пищеварения ребенка. Гречневый отвар нейтральный, он не оказывает влияния на функцию кишечника. Кислые молочные смеси готовятся из кефира. Кефир – особый вид кислого молока. Молоко свертывается в результате жизнедеятельности особого кефирного грибка. И не только свертывается, а еще и расщепляется, как бы частично переваривается ферментами грибка. Это намного облегчает усвоение кефира. При созревании кефир обогащается витаминами и органическими кислотами. После грудного молока кефир – самая легко усвояемая пища. Вот почему молочные смеси для детей первых месяцев жизни желательно готовить на кефире. По сравнению с обычным молоком кефир заметно улучшает пищеварение. Он как бы экономит пищеварительные соки, способствует развитию в кишечнике полезных молочнокислых бактерий и этим предупреждает гнилостные процессы. Для приготовления молочных смесей берут две трети кефира и одну треть крупиного отвара. Такая самая распространенная смесь называется В-кефир. В нее обычно добавляется 5% сахара, как в общем и в любой вид смеси. Если вместо кефира в этой же пропорции берется молоко, то это будет уже смесь номер три. В-кефир или смесь номер три. получают из молочной кухни. Можно приготовить смесь номер три и дома из имеющихся в продаже сухих смесей. В зависимости от вида крупяного отвара они называются В-рис, В-гречка или В-овес. Способ приготовления указывается на их упаковке. Участковый детский врач посоветует, какой вид докорма выбрать для ребенка. Все продукты детского питания, изготавливаемые из коровьего молока, перевариваются дольше и усваиваются несколько меньше, чем грудное молоко. Поэтому кормить ребенка надо реже, в первые три месяца 6 раз в сутки через 3,5 часа, с ночным перерывом в 6,5 часа. Ночные перерывы в кормлении обязательны при всех видах вскармливания. Желудочно-кишечный тракт ребенка